Глава 6. На следующее утро мне совсем не хочется вылезать из теплой постели. Снаружи небо заволокли тяжелые серые тучи, предвещающие холодный дождь. Они настолько плотные, что взошедшее солнце не в состоянии разогнать полумрак. Однако недолго мне удается прятаться под одеялом. Алёна достаточно быстро догадывается, где меня искать, и заявляется сразу после общего завтрака. Няня без церемонности с меня одеяло, от чего я взвизгиваю, ощутив прикосновение прохладного воздуха к коже ног. Поднимайся, княжна. То ты уснуть не можешь, а теперь вставать не желаешь ворчит няня, цокает языком, заметив, что я забыла заплести на ночь волосы, и на голове у меня полный беспорядок. Некрасиво гостей игнорировать. При упоминании о князьеха строго, я смученическим стоном хватаю одеяло за край и тяну на себя, с еще большим упорством, желая остаться в постель. У них есть невесты. Пусть сестры их и развлекают. Бормочу я из-под теплого укрытия. Няня ходит по комнате, гремит чем-то на столе с зеркалом. Открывает сундук, явно подбираем мне сарафан. Значит, так просто она меня не оставит. Только я додумываю эту мысль, как Алена вновь стаскивает с меня одеял. Не упрямся, яр. Тем более князю сегодня не здоровится. Помоги отцу, позаботься о гостях. Что с батюшкой? Я резко сажусь в кровати, когда до меня доходит смысл слов. Плохо на нем эта погода сказывается. Прошлые годы он часто болел в этот период, да и нынешний год не исключение. Я трол мог селись припомнить что-нибудь о прошлой осени. Кажется, отец и правда болел, но я не обратила внимания, была ли та хворь серьезнее, чем обычно. В этот раз что-то плохое Обеспокоенно спрашиваю я и покорно сажусь на указанный стул перед зеркалом. Вряд ли, лино его мучает кашель. Ему тяжело говорить. Зайди к нему. Князь всегда рад тебя видеть, но и обязанности свои не забывай, яр. Отец твой всегда говорит, что на тебя можно положиться. Я хмуро смотрю на Алену в отражении. Она аккуратно расчесывает гребнем мои волосы но неумело прячет хитрую улыбку, доказывающую, что няня сильно приукрасила слова отца, а то и вовсе часть выдумала. Знает, что услышав подобное, не смогу я отмахнуться от надежд родителя. Больше я не упрямлюсь. Я никак не могу припомнить название увиденных птиц. Маленькие такие, с черной головой и бело-красной грудкой. Ты их знаешь? спрашиваю я, задумчиво глядя в окно. С красной грудкой Алена какое-то время раздумывает над вопросом, продолжая трудиться над моей косой. "Не снегири случаем?" "Точно." Чуть не подскакиваю я, от чего няня шикает, и я поспешно возвращаюсь на стул. "Снегири? Почему-то вдруг спрашиваешь о них? Птицы как птицы, но тяжело их найти. Их еще вестниками зимы кличет." "Ворчит Алена. Почему вестники зимы? Это поговорка такая. Кто-то решил, что снегири появляются откуда-то вместе с зимой. Поэтому их так и прозвали. Но я не верю в эти глупости. Всегда эти птицы живут. Грудки хоть у них и красны, но весной, летом и осенью их тяжело разглядеть на фоне цветов и зелени. Однако поговаривают, что на зимнем бесцветном пейзаже они выделяются словно яркие пятна. Вестники зимы. Я не решаю сказать, что видела их недавно, хотя права он. Что тут удивительного? Птицы как птицы. Просто я обратила на них внимание, вот и всё. На глаза сами попались. Няня заканчивает заплетать мне косу. Дальше я собираюсь сама, надеваю белую нижнюю рубаху, а сверху приталенный серый с красной вышивкой кафтан. Намеренно выбираю наряд попроще, чтобы больше не отвлекать внимание гостей. От моих сестер. даже волосы ничем, кроме ненавистной ленты, не украшаю, только про прояшмовое кольцо не забываю, помня о своем решении найти мальчишку. Захожу в к отцу. тот мирно спит на своей просторной кровати под толстым одеялом, и шкурой волк. Не решаюсь его трогать, чтобы не разбудить. Нахожу на столе рядом воду, теплый сбитень и кружку с каким-то отваром, подношу к носу и вдыхаю горький запах. Но в травах я не особо разбираюсь, поэтому не узнаю состав. Ставлю обратно на стол и решаю зайти к отцу чуть позже. Плотнее задергиваю шторы, чтобы даже тусклый свет дня не потревожил его сон. И выхожу тихо, прикрывая за собой дверь. В следующие пару часов я делаю то, что велела мне Алена. Веду себя как гостеприимная хозяйка, общаюсь со всеми гостями, которых встречаю, С группой мужчин пьют травяной чай с грушевым пирогом. слушая их рассказы об Строги и других княжествах, в которых они побывали. Я предполагала, что подобные разговоры будут скучны, и придется изображать улыбку, притворяясь заинтересованной. Но в итоге их истории меня увлекают, особенно о северных народах, что кочуют с места на место, живут в домах и шкур животных, а в их санях запряжены не кони, а олени. Я непроизвольно подаюсь вперед, когда гости подробно описывают их огромные ветвистые рога, способные без труда проткнуть человека. Но этим народам пришлось тяжелее всего из-за отсутствия зимы, не привыкли они к теплым сезонам. Да и сами странны, говорит мужчина за 40 с длинной бородой, в которой уже заметно седина. Они все продолжают восхвалять Диму, верят, что декабрь с братьями своими вернется. Почему им пришлось тяжелее всего, интересуюсь я, прежде чем сделать новый глоток горячего напитка. Северяне отличаются от нас. Предки тамошних жителей не знали почти ничего, кроме бесконечной зимы, рассказывает другой мужчина. Петюрню убирает длинные седые волосы назад, среди которых ещё мелькают русы и пряди. Несмотря на возраст Голос у него бойкий. Они строили тёплые жилище, поклонялись огню и легко передвигались на санях. Умели толстый лед на озерах бить и ловить рыбу, а потом бац, мы все дрогиваем, когда он громко хлопает в ладоши. И нет снега. Дожди и да земляная накаж. Дома их стали слишком теплыми, а реки и озёра прекратили замерзать. И они даже рыбачить по старинке не могли. Людям пришлось заново учиться жить. А какие уж там, Сань, если дорогу развезет. Нынешние северяне научились существовать по-новому, но земля там другая. Дожди часты, а сумрачная погода ноябрьская большую часть года держится. Недовольны люди такой жизнью и все о старых временах вспоминают, как их предки жили. Верно говоришь. Наверное, уж лучше снег, чем грязь, поддерживает первый. Почти все согласны кивают, а меня озадачивает то, что кто-то высказывается в пользу зимы. У нас в Ренске все ее страшатся и только рады отсутствию мороза. Но разве лёд на озерах не препятствует рыбалке, интересуюсь я. Мы тоже вначале у этих северных чудаков спрашивали об этом. Ну, те все равно настаивали, что мы просто ничего не понимаем. Это другой ветры балки. Вот и все. А им откуда знать? Ведь озера не замерзают, да и безопасно ли ходить по льду? Говорили, что безопасно, так же как по земле. Промерзает лед невиданно толстым слоем. И страшиться нечего. С энтузиазмом встревает еще один собеседник. Сами хоть не видели, но уверяли, что знают. У них по-прежнему передаются старые знания из поколения в поколение, будто ждут они, что однажды все вернется на круги своя, и полноценный круговорот года восстановится. Я застываю, ни денеся крошку дорта. Хмурюсь, пытаясь представить северных людей. Может, у них тоже волосы темные, как у меня? Поэтому гости, прибывшие за строго, меня не сторонятся. Прошу прощения, княжна, если наши люди тебя утомили разговорами о санях и рыбалке. С виноватой улыбкой присоединяется к нам Владимир, садясь рядом со мной. Что ты? Это я их задерживаю, расспрашивая разные. Опомнившись, опускаю кружку на стол, а мужчины наперебой отмахиваются, убеждая, что им только в радость. Я невольно опускаю взгляд. Стыдясь своего смущения от их добрых слов, редко мне выпадает возможность поговорить с гостями, которые видят во мне простого собеседника, а не декабрьскую колдунью. Тебе правда интересно, удивляется князь. Многое остаётся мне неясным, но это очень увлекательно. Улыбаюсь я и бросаю взгляд на дверь, из которой появился Владимир. Где Василиса или Елимир? Я думала, вы с ними проводите время. Так и есть. С утра, пока ты спала, мы немного прогулялись по Ренску. Сейчас твои сестры снаружи вместе с Саимом. Брат предложил небольшое развлечение, хочет устроить соревнование по стрельбе из лука. Вначале он предлагал плавить дичь в лесу, но погода не располагает. Я киваю его словам, судя по тучам за окном, дождь может пойти в любой момент, и лучше не уходить в лес. Когда почему ты здесь? Владимир. Я пришел перекусить. Он тянется за куском пирога с грибами, а я поспешно наливаю ему горячий сбитень в кружку. из-за строго похоже, странной привычкой пристально наблюдать за чужими движениями. Наливая напиток, я держу кружку ровно, делая вид, что не замечаю его следящего взгляда. Но в отличие от Исая, Владимир смотрит не так настойчиво. Его взгляд не давит на меня. Князь благодарно мне улыбается и приступает к еде. А мои прошлые собеседники откланиваются и уходят, говоря, что сами хотели бы прогуляться по городу. Наверное, мне тоже стоит уйти, чтобы ты спокойно поел, говорю я, чувствуя неловкость от того, что мы остались одни за столом. Нет, Яра, останься. Владимир неожиданно порывисто хватает меня за руку, когда я приподнимаюсь. С недоумением смотрю на его пальцы, обхватившие мою ладонь. Он тут же отдёргивает руку. Прошу прощения. Снова. Еще и дня не прошло с нашего прибытия, а уже столько раз пришлось перед тобой извиниться. И большей части по вине твоего брата. Я примирительно улыбаюсь и сажусь обратно. Именно поэтому я попросил тебя остаться. Хотел поговорить о нем». Успел ли он еще что-то натворить за вчерашний вечер? Моя улыбка из искренне становится натянутой, доливаю себе травяной чай, прежде чем ответить Владимиру. Ничего, что стоило бы твоего беспокойства. Успокаиваю я, решая не вспоминать о вчерашнем вечере. Часть вины за поведение Сая я действительно перекладываю на излишнее количество выпитого им хмельного мёда. Владимир поворачивается И внимательно разглядывает мое лицо. Понимаю, что он вряд ли мне верит, когда его губы вздрагивают в едва заметной вымученной улыбке. Князь возвращается к пирогу и сбитню. Что думаешь о моих сестрах?» — перевожу я тему. Они прекрасны, яро, красивые, воспитанные, добрые. тут же выдает он, приправляет все это дружелюбным тоном. Но перечисленные характеристики абсолютно поверхностны. Значит, тебе кто-то приглянулся? Приглянулся? кивает он. Я приподнимаю бровь, удивлённая скупым ответом, но любопытство не дает мне закрыть эту тему. Скорее всего, это Василиса. Как бы ни взначай бросаю я: "Отпивай чай". Это логично. Василиса, как и я, старше. Уверен, что Мире нравится Исай, отвечает Владимир, но в его голосе нет напряжения или радости, он просто констатирует факт. Я поджимаю нижнюю губу, не понимая, что он чувствует и чувствует ли что-то вообще. Нередко княжеские браки являются плодом холодного расчета. Кто знает, действительно ли Владимиру нравится Василиса или ему все равно, кто станет его женой. Леж бы родила наследника. А ты сама, княжна? Может, кто-то приглянулся из молодых бояр, местных или тех, кто прибыл с нами? Прерывает мои мысли Владимир, заканчивая еду. Я? Нет, пока не ищу жениха. А как же лента в волосах? Я морщусь при напоминании, а князь не сдерживает тёплый смех. Я нашу ленту всего второй день. Отец решил, что мне пора задуматься об этом, но до восемнадцатилетия не планирую выходить замуж. Верно. Но это совсем скоро. Я прав. Прав, Владимир. Мой день рождения в последний день ноября. Вряд ли мы будем настолько наглыми, чтобы докучать князю Дарию в его доме так долго, отвечает Истрокский князь, рассматривая еду на столе. Но я обязательно запомню дату твоего совершеннолетия. Не успеваю ничего ответить, как мой собеседник поднимается, привычным движением одергивает свой коричнево-золотой кафтан. Благодарю за беседу, книжно. Также я зашел пригласить тебя присоединиться к нашему веселью. Не знаю, насколько тебе интересна стрельба из лука, но мне и Саю будет приятно, если ты побудешь в нашем обществе. В конце концов, мы планируем стать одной семьей. Начинаем через час. Сейчас как раз устанавливаются мишени во дворе. Владимир четко кланяется мне, прикладывая ладонь к груди, улыбается и покидает помещение, не дождавшись моего ответа и не оставив мне возможности вежливо отклонить предложение.